Глава двадцать первая. Оказывается, Франция вела людей по карте, выкраденные с поезда, которую сутками ранее изучили все металлы. Благодаря этой навигации отряд воссоединился уже в полдень. Мысль о том, что Радий в свое время не успел ознакомиться хотя бы немного с этой картой, грызла изнутри. Лию мы больше не увидим. Отряд был, мягко говоря, в потрепанном состоянии. На момент нашего воссоединения все в буквальном смысле находились на последнем издыхании своих физических сил. Люди шли всю ночь, и теперь им был просто необходим перерыв. Но и здесь металы особенно не сантиментальничали. На привал было выделено ровно 4 часа, за которые и поесть, и поспать успели все. А вот прийти в себя нет. Сделав вывод, что пометки, оставляемые нами для пропавших участников отряда, могли способствовать противнику в процессе нашего обнаружения, мы приняли решение больше не оставлять намеренных следов. Если бы Роди искал нас, он бы уже давно нашёл. Скорее всего, он всё-таки погиб, как и Скарлетт с Лией. В течение дня люди перешёптывались о том, почему металлы не убили свинца с ртутью при первой же возможности. Исходавший до впадин на щеках Вёрджил дважды рассказывал нам о том, что во время нападения видел левитирующий глаз. некую беспроводную камеру, который позже был уничтожен случайной пулей, вылетевшей из леса. Зефир с Луной особенно тихо строили за моей спиной догадки о том, почему металам может быть так важен тот факт, что моё инсценированное утопление в болоте в Кархаре примут за чистую монету. Во всех этих разговорах я не принимала никакого участия. Мне было наплевать на всё, кроме того, что очевидно, после этого нападения из всего отряда Я была единственной серьёзно раненной, что, естественно, изо всех сил пыталась скрывать. Помимо меня полевые ранения получили Вёрджил и Зефир. Не особенно страшные царапины на предплечье и бедре. Остальные были либо безжалостно исцарапаны, либо откровенно порезаны густой лесной растительностью. Но в общем и целом ничто их жизни не угрожало, за исключением жестокой усталости, способной, кажется, довести до безумия. Один только блуждающий, выседающий на чёрном страхе впереди всей колонны, не изменил своим внешним характеристикам. Полубитый, ни больше, ни меньше. Может быть, ничего хуже, чем быть заражённым, с ним уже в принципе не может случиться. Чёрного страха, пусть и не сразу, но отряд оценил по достоинству. Выдвигаясь после самого тяжёлого привала в истории нашего похода, блуждающий неожиданно предложил нам связать рюкзаки между собой и закинуть их на спину его ручной зверушки. Рискованное предложение. С учётом того, что доверить последние свои пожитки нам предлагалось не самым надёжным участникам отряда, но все настолько устали и привыкли полагаться на мысль, в случае критической ситуации металлы догонят кого надо и сломают кости кому надо, что в итоге все сразу же согласились на этот риск. И хотя теперь мои плечи, как и плечи моих союзников, не были обременены тяжкой ношей, Шагать мне стало неожиданно сложнее. Будто на мои плечи, а не на спину, страха навалили все эти рюкзаки. И теперь я должна была продираться на четырёх лапах сквозь пугающий каждым шорохом лес. Впрочем, мы почти сразу вышли на относительно ровную местность, привалирующую к высоким сосняком, что могло быть и хуже. Так я думала до момента разбития ночного лагеря. В первый раз мы хотели разбить лагерь ещё до захода солнца, но вскоре обнаружили неподалёку от выбранного нами места несколько деревьев-пожирателей, недавно полакомившихся чем-то крупным. Поэтому из-за зловония разлагающихся трупов животных в недрах ядовитых деревьев металлы решили пройти ещё несколько километров. Это немного меня и до канала окончательно. Когда спустя полчаса я завалилась у старого клёна, услышав из уст платины о привале, Скрывать своё состояние я уже была не в силах. В голове у меня шумело, дыхание предательски участилось, и сердцебиение зашкаливало. Меня бросала в дрожь, и казалось, с каждой минутой мне становилось всё холоднее и холоднее. Однако некоторое время, пока все были заняты раскладыванием вещей, оформлением спальных мест и туалетом, никто не обращал на меня внимания. Я даже подумала, что у меня получится отдышаться и прийти в себя до того, как кто-то бросит взгляд в мою сторону. Но меня предала забота дельфины. Отойдя от уже разведённого кем-то из металлов костра, она подошла ко мне с банкой консервов, и прежде чем я, встретившись с ней взглядом и поняв, что она сейчас заговорит, успела намекнуть ей о необходимости молчания, она произнесла фразу, вскоре приведшую меня к гибели. «Ты... ты вся побелела, словно на тот свет собралась. Что с тобой?» И Вёрджил, и Дельфина были практикующими врачами. С той лишь разницей, что Вёрджил привык работать в лабораторных условиях. А Дельфина не знала никаких иных условий, кроме как полевые. Поэтому моей раной занималась Дельфина, пока Вёрджил громко комментировал весь процесс. Когда Дельфина сняла с меня повязку, и я увидела состояние раны, я, несмотря на дрожащие слова Дельфины о том, что всё не так уж и страшно, сразу поняла, что стало намного хуже. Дельфина не видела изначального состояния раны, которое было значительно лучше, чем сейчас. Но даже она понимала, что то, что я преуменьшающе называла царапиной, выглядело откровенно плохо. Ухудшало зрелище ещё и то, что ещё до того, как рана предстала перед глазами медиков отряда Во всей своей красе Вёрджил во все уши слышание сообщил собравшимся у костра металлом, что у меня сильный жар. А ещё через пару минут, забрав из моего рта термометр, объявил, что температура моего тела на данный момент равняется 38,5°. Исходя из того, что я замерзаю, а не пылаю, она обещает только подняться. Рану нужно зашивать. Заглянула мне в глаза Дельфина. Но сначала нужно убрать гной. Сделаем это настойкой Будет больно, но ты потерпишь. Вирджил, я подготовлю необходимые материалы, а ты возьми ножницы и мне нужно её латать. Неожиданно подал голос Платина, стоящий в 10 шагах напротив меня со скрещёнными на груди руками. Так ей будет только больнее. Ты о чём? Мгновенно поднялся на ноги Золото. Напряжение в его голосе сразу же заставило меня замереть. Неизвестная мне до сих пор металлическая интонация подала мне условный знак бедствия. Мы обратим её. Выдал короткий ответ Платина. Не знаю, что именно его слова могли значить, но все металлы неожиданно резко повскакивали на ноги, и люди последовали их примеру. С каждой последующей секундой общее напряжение возрастало в геометрической прогрессии, и даже я почувствовала прилив адреналина, но не такого, какой бывает от восторга, а такого, какой бывает лишь от осознания чистого ужаса. Ты предлагаешь её убить? сжал кулаки золота, сделав спиной один шаг по направлению ко мне. В этот же момент я интуитивно поднялась на ноги, окончательно забыв про тяжесть в голове и жар под ребрами, и дельфина с Вёрджилом встали по бокам от меня. «Она обратится в металл, не умрёт», — уверенно отчеканил Платина. «Согласно медицинскому освидетельствованию, у неё 95% металлического гена. Это не гарантирует ей выживание». Резко отрезал золото. Во время прошлого металлического турнира парень с 96,5% погиб в процессе вскрытия капсулы, не успев даже моргнуть. С ним промахнулись. Продолжал обжигать невозмутимостью платина. Капсула того парня была вскрыта неверно. Ты сам прекрасно знаешь, что с ней будет, если мы неверно вскроем её капсулу. Сквозь зубы выдавил золото, сделав ещё один шаг назад, по направлению ко мне. Но на этот раз и Платина сделал шаг вперёд. В этот момент в отряде началось едва уловимое движение. Я же, сделав несколько размашистых шагов, осознанно спряталась за спиною Золота. Её два лини прижавшись к нему всем своим пылающим, от начинающейся лихорадки телом. Теперь я наблюдала за происходящим из-за его спины, веря в то, что эта спина готова стоять горой за моё право на жизнь. Оставляя её человеком, мы рискуем больше. Вновь скрестил руки на груди Платина. Теперь его голос звучал не просто настойчиво. Он звенел металлической вибрацией. Она больна. У неё жар и серьёзный риск заражения крови. Ты ведь сам знаешь. И ей, и нам станет проще. Ей не понадобится больше такое количество пищи и воды, какое необходимо в её нынешнем состоянии. Она обретёт нашу выносливость, и её раны затянутся. А вероятность образования новых повреждений снизится до минимума. Это в случае, если она выживет. Но она в плохом состоянии для обращения. Она ранена и больна. Убивая её сейчас, мы рискуем не вернуть её обратно. Более того, 95% металлического гена это слишком мало. Это ты это знаешь не хуже меня. Каждый из нас обращался в металл с капсулой не меньше 98%. Как насчёт моего мнения? Предательски неуверенным, даже дрожащим голосом отозвалась из-за спины золота я. «Я не хочу рисковать!» «Предлагаю голосовать!» Встретившись со мной отстранённым взглядом, Платина уверенно оборвал мою жалкую попытку на словесную защиту. Тот, кто считает, что Тея лучше умереть от воспаления лёгких и заражения крови на одном из ближайших трёх из рассветов, может перейти на сторону золота. Тот же, кто считает, что игра стоит свеч, Её попытка обратить Тею в металло правда, но хотя бы тем, что она не будет мучиться в агонии перед неминуемой гибелью, пусть станет рядом со мной. Дальше произошло то, чего я не предвидела даже в своих самых страшных снах. Люди начали голосование за способ моей гибели. Вёрджла отошёл от меня. Дельфина осталась рядом. Бари уже стоял за спиной платины. Эльфрикс Соловен сразу же метнулись в нашу сторону. Но Зефир, Бакчос и Луна неожиданно встали за спиной Платины. «Я тоже участник отряда». Вдруг подал голос блуждающий, не сдвинувшийся с места. «Я голосую против насильственной смерти этой девочки. Пока что получается ничья». Процедил сквозь зубы золото, не отводя взгляда от Платины, мускулы которого от игры света, исходящего от костра, казались и жутко подвижными. «Франция, не хочешь проголосовать?» Вдруг подал голос стоящий в шаге позади платины барий, тоже скрестивший руки на груди, и теперь говоривший каким-то страшным утробным голосом. Осталась только ты. Я воздержусь от голосования. Получается, голосование сорвано, констатировал золото, но интуиция мне подсказывала, что это не может просто так закончиться, только не с платиной. Поэтому я подошла к золоту совсем впритык и коснулась его локтя рукой, словно ища опору на забучей почве. Возможно, зрея это сделала, потому что в следующий момент взгляд Платины метнулся на мою руку, сжавшую локоть золота. И я абсолютно уверена в том, что именно в этот момент он принял окончательное решение. Обращение состоится, невозмутимо и одновременно жёстко произнёс наш оппонент. Но и сердце рухнуло вниз и больно ударилось о землю, только через мой труп. А золото процедил эти слова сквозь зубы. Справедливости ради будет любопытно узнать, в какой именно металл Платина собирается обратить Тею. Вдруг подала голос Франция, по которому можно было без труда определить, что её эмоции в данный момент зашкаливают не меньше, чем у остальных. Естественно, он попытается обратить её в платину. Золото уже начинало не просто шипеть, но рычать. Платина вдруг потянулся к внутреннему карману своего плаща, который в следующую секунду невозмутимо сбросился с своих плеч. Я обращаю её в серебро, совершенно спокойным тоном произнёс он. И ты мне в этом, мой друг, не помешаешь. Я не хочу. Не помни себя от ужаса выпали я вдруг, увидев в руках платиновый револьвер. Не бойся, будет не больно. Не глядя на меня, отозвался он, вставляя в барабан револьвера серебряного цвета пули устрашающего размера. Эти пули необходимо проверить. Золото взял меня за руку, которую я теперь прижималась всем телом. Они могут оказаться платиновыми. Тебе придётся поверить мне на слово, с нескрываемой издёвкой хмыкнулся Платина. И отойди от девушки. Ты её не получишь. Золото встал передо мной живым щитом, и Эльфриг с Дельфиной сразу же сделали шаг вперёд. Хотя я видела, как Дельфина дрожит от волнения. Прости, но если её не получу я, её не получишь и ты. Барабан револьвера закрутился и предательски щёлкнул. Ты хочешь прострелить мне сердце? Я уставилась широко распахнутыми глазами, переполненными первородного ужаса, на револьвер в руках Платины. А уже в следующую секунду наши взгляды пересеклись. На одно короткое мгновение, лишь на одно, мне показалось, будто Платина смягчился, и даже голос его вдруг зазвучал мягче. Так будет лучше. Не бойся. Почувствовав смягчение в его интонации, я из-за глупой надежды позволила себе опуститься до мольбы. Не надо. Пожалуйста, не надо. Я выздоровею до рассвета, честно. Это всего лишь незначительная рана. Это не серьёзно. Тэ, это очень серьёзно. Непоколебимо оборвал мои мольбы металл. Ты по-любому умрёшь. Вопрос лишь в том, будешь ли ты мучиться в агонии. Нет. Нет. Я замотала головой. Я больше не знала, что ещё могла бы сказать, что могло бы переубедить его. Наверняка ничего. Всё началось словно по щелчку. Первым бросился в нашу сторону Барий, но на ней его поцении ожидано возникла Франци. Уже в следующую секунду, рухнувший у ног золота со сломанной шеей, от увиденного дельфина завязала в диком припадке истерики, и именно в этот момент прозвучал первый выстрел. Мысль, которая поразила меня в это короткое мгновение, он промахнулся. Но ведь это платина, он не мог. Я не успела додумать эту мысль, заметив, как из плеча золота хлынул фонтан золотистой жидкости. Он прикрыл меня своим телом. "Беги!" обернувшись с зверским оскалом, прокричал мне прямо в лицо золото. В следующую секунду он уже столкнулся с платиной. Убегая, боковым зрением я заметила, как рука всё ещё поломанной Франции взметнулась вверх. Пальцами она впилась в ногу бари, и он мгновенно рухнул вниз. Люди бросились на людей. Чёрный страх, на котором восседал блуждающий, впился зубами в бари, уже повторно справившегося с Францием и намеревающегося погнаться за мной. Золотая пластина исчезли. Это всё, что я успела увидеть за несколько секунд перед тем, как нырнуть в заросли кустарного ивняка. Я не помнила того, что под кофтой у меня пульсирует огнём открытая рана. Не помнила того, что оставила позади себя Эльфрика с Дельфиной и Олун. Второй раз за прошедшие сутки, продираясь сквозь преграды ночного леса, я не помнила себя. И всё же я намеренно бежала в сторону болота, которое мы лишь недавно миновали. Я надеялась найти спасение там, где не сможет пройти даже металл. Надеялась отыскать тропу. Не знаю, на что я надеялась, но до болота я добежала. Я мчалась так стремительно и так шумно, что не могла определить, сколько времени мне понадобилось, чтобы начать чувствовать под ногами первую воду. Луна, предано освещающая лес рваными лоскутами своих лучей, отлично высвечивала тот дуб, под которым около получаса назад мы хотели разбить первый привал. Я знала, где именно за ним прячется узкая тропа, способная меня провести через болото. Идти придётся не менее часа, забыв о поспешности. Подаваться через болото посреди ночи уже нечто вроде самоубийства. Но оставаться по эту сторону баррикад для меня значит со стопроцентной вероятностью не проснуться на рассвете. Ну что потом? Допустим, я пересеку болото и сбегу от платины и его сторонников. Но что мне, раненой и голодной, делать дальше? Мне не стоило об этом думать. По крайней мере, сейчас. Я нащупала у ствола дуба один из импровизированных посохов, который целых 3 часа помогали нам на ощупь проходить по самому центру топи, и которую мы оставили здесь совсем недавно. Отлично. Осталось только найти тропу и взять себя в руки, успокоиться. Болотистая местность не любит волнений. Благодаря яркому лунному свету и большому искорёженному пню, который послужил мне верным ориентиром, я нашла тропу практически сразу. И как только поняла это, заставила себя дышать ровно, обратившись вслух И кажется, даже кожа слышала звуки ночи. Я ничего подозрительного не улавливала. И всё равно в моих ушах до сих пор звучали крики, услышанные им на 10, 20 или даже 30 минут назад. Чьи они были? Первый закричал дельфин, а потом потом была Луна, это точно. Она просто кричала без слов, как и дельфина, но Эльфрик, он выкрикивал слова. Какие слова? Что именно он кричал и бакчёс? Молоденьнец заплакал, когда страх впился в бари. Платина с золотом исчезли. Некоторое время по лесу раскатами проносился неестественный гром с металлическим звоном. Кто из них сильнее? Мне ведь не показалось, Франция действительно в итоге встала на нашу сторону. Даже если платина сильнее золота, его союзник бари будет сражён блуждающим страхом. И тогда на его пути останется только Франция и горстка физически ослабленных людей. Внезапно, услышав где-то далеко позади себя отчётливый треск, словно не ветку, а целое дерево переломили напополам, я резко остановилась. Десять минут медленной ходьбы по болоту — это сколько в метрах? Я замерла с импровизированным жезлом в руках. Мне не казалось. Кто-то на пугающей скорости прорывался через лес в мою сторону. Нас разделяло не больше километра, но прежде чем луну заволокла тонкая пелена облаков, Я поняла, что фигура бегущего в мою сторону массивнее фигуры золота. Значит, это не барий, это платина. Не помня себя, я отбросила жезл в сторону и бросилась вперёд, напрочь позабыв о предосторожностях и топе, окружающей меня со всех сторон на опасно открытой местности. Спрятаться было негде. Здесь росли только кусты и совсем не росли деревья. И так будет на протяжении ближайших десяти километров. Я сама загнала себя в ловушку. Нужно было спрятаться в лесу, а в болото не соваться, как минимум, до рассвета. Прежде я никогда так быстро не бегала. Прежде меня никогда не догонял столь опасный противник. Сердце колотилось так, словно вот-вот поднимется по моему судорожно сжимающемуся горлу и выпрыгнет изо рта. Как бы сильно я ни сжимала свои клацающие от надрывного бега и ужаса зубы, когда его рука коснулась моего плеча, Я уже понимала, что доживаю последние секунды своей жизни. Я оступилась. И мы вместе рухнули вниз на сухую траву. Упав на меня сверху, он заломил мне руки и перевернулся на спину. Ещё через несколько мучительных секунд мы полусидели, полулежали. Он облокотился спиной о высокую корягу, наполовину ушедшую под зыбкую землю, и прижимал меня спиной к себе. Помню, как увидела его большие руки, сжимающие мои. Помню, как отметила, что в этих руках нет револьвера. И помню, как в следующую секунду он потянулся к моему бедру, как вытащил из прикреплённых к нему ножен тот клинок, который несколько дней назад он собственноручно вручил мне, и который я приняла с такой глупой благодарностью. Я вырывалась, я билась в истерике, только не кричала, но у меня ничего не получалось. Я словно была зажата самыми настоящими стальными тисками. Нет! Неожиданно прокричала я так громко, что, кажется, мой крик донёсся до самых небес и разорвал пелену облаков, потому что в этот же момент луна вновь засветилась со всей своей мощью. "Это благородный металл", сжато произнёс Платин, продолжая подавлять мои порывы вырваться из его хватки. Значит, он планировал это изначально. Он специально подсунул мне клинок из благородного металла. Всё это время я носила при себе пулю, которая должна была быть убитой. Не делай этого, снова закричала я во всю силу. Ни в силах ничего поделать с первородным страхом перед гибелью. Нет. Я пыталась дрыкаться ногами, но он слишком сильно до да боли сжимал мои плечи, отчего мои движения становились всё более и более скованными, как при сильном морозе. Он ничего мне так и не ответил. Сначала я брыкнулась, потом он положил свою тяжёлую руку мне на шею, чтобы освободить необходимое место на моей грудной клетке, и, обвив её пальцами, не дожидаясь, когда я начну задыхаться, врясал. Это было быстро. Это было на удивление громко. Бухнуло прямо в сердце. Я услышала отчётливый хруст. Он задел ключицу. Острая боль продлилась даже не секунду, долю секунды. Столько же понадобилось, чтобы я увидела последнюю картину перед тем, как сделала свой последний выдох. Это были его глаза. Я всё ещё лежала спиной на нём, и он всё ещё прижимал моё уже обмякшее тело к своему жутко твёрдому, словно могильный камень. Мы встретились взглядами. Я чуть по-дурацки не улыбнулась своему убийце. Я не произнесла что-то совершенно нелепое, вроде: "Ты слышал? У меня что-то хрустнуло". Но мне не хватило времени. Последний выдох был сделан. Последний взгляд запечатлел взгляд того, кто вонзил в мое сердце клинок. Уверена, он увидел в моих глазах ужасный испуг. Я же в его глазах увидела только глубину, в которой в итоге и провалилась. Она стала моим проводником в иной мир. Боли больше не было. На был жуткий холод, как будто я умерла посреди безжалостной зимней вьюги. И были слова женщины, сопровождающей меня на тот свет. Колыбельная, закрывающая за моей спиной мир, из которого я уходила с переполненным страхом сердцем. Не нужно стараться куда-то уйти. Достаточно силу в себе обрести. Ты выдохнешь душу и снова вдохнёшь. Не будешь прощаться, почувствуешь дрожь. В пути беспощадным забьёшься в тупик, разрушишь все стены, проснёшься на миг. От сладостной дымки раскроешь глаза. Над дикой душой издеваться нельзя. Самкнёшь зубы крепко, рванёшься вперёд. Сорвётся на землю крови дикой пот. Дойдёшь до конца, обрывая шипы. Не зная пощады, забудешь мечты. Не вымолвит слово ни мое дитя, не выпустит стрел голая тетива. В остывшую душу ворвётся огонь, зажжёт в сердце пламя, обуглит ладонь. Не выдернут с корнем дурную траву, взрастить добрый плод не дано одному. Расправит он крылья, потянется вверх, подавит в тебе ночи чёрный грех. Ты станешь свободным, ты станешь живым. Вдохнешь в полной груди Спокойствие дым Но прежде закончишь, что начал не ты Обрекшие душу Раздавишь плоды Ты спал слишком долго И спал бы теперь Но в тихую душу ворвался злой зверь Просни же Клыкастую тварь прогони Клинком и огнем Людям веру верни Не буду страшиться Забуду печаль Вы тронули зверя Мне очень вас жаль Конец книги. Текст читала Аня Грей.